Студия Ардис представляет Александра Шервинская Конфидент для призрака. Читает Дмитрий Филимонов. Глава первая. Только змеи сбрасывают кожу, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем. Души, не тела. Николай Гумилев. Санкт-Петербург, 17 сентября 2020 года. Старинные антикварные часы еле слышно отстукивали секунды, стараясь не нарушать тишины царящей в кабинете. Свет лампы под шелковым абажуром не разгонял тени, а наоборот, словно делал их гуще, сочнее. Они собирались в складках тяжелых портьер, бархатистых, насыщенного, малахитового цвета, оседали на красном дереве тяжелого солидного бюро, прочно стоящего на ножках, стилизованных под львиные лапы, томно располагались в уютных, глубоких креслах. В кабинете царили покой и умиротворение, прекрасно сочетающиеся с изысканным ароматом кофе, сдобренного едва ощутимой ноткой коньяка, ровно такой, чтобы не превратиться в запах алкоголя, оставаясь лишь оттенком кофейного букета. Чашечка с этим божественным напитком стояла на краешке стола, и свет — падавший сквозь нее, делал фарфор почти прозрачным, нежно-розовым, словно озаренным, идущим откуда-то изнутри светом. Кофейный аромат был не единственным запахом, царившим в кабинете. К нему примешивались тонкие, изысканно манящие нотки дорогих духов. Не того шарпотреба, который давно заполонил полки парфюмерных магазинов, а тех, что продаются в небольших, подчеркнуто камерных магазинчиках, например, на Рю-Сент-Анаре в Париже или на Слоун-стрит в Лондоне. Кабинет не был пустым. За большим письменным столом в удобном офисном кресле сидела женщина и задумчиво смотрела перед собой, видя что-то, доступное сейчас только ей. Она была чрезвычайно хороша собой, хотя пора юности для нее давно уже миновала. Впрочем, и до старости ей было далеко. Женщина была великолепна в расцвете своей зрелой красоты. Светлые почти белые волосы, удивительный жемчужный цвет которых лишь оттеняла подчеркнута лаконичная стрижка. Правильные черты лица, высокие скулы, большие синие глаза, которые, благодаря контрасту с загорелой кожей, темными бровями и длинными ресницами, казались еще ярче. Красивой формы губы, не испорченные вмешательством косметолога. Женщина протянула руку к прозрачной фарфоровой чашечке, напоминающей изящную раковину, и на тонком пальце — сверкнуло обручальное кольцо с достаточно крупным, но не вульгарным бриллиантом. Сделав небольшой глоток, она отставила чашку, легко поднялась из кресла и подошла к окну. За стеклами огромного от потолка до пола панорамного окна переливался огнями шумный многомиллионный город, который так и не стал для нее родным. Убежищем — да, символом успешности — да, домом — нет. Приглушенный звук интеркома нарушил уютную тишину кабинета, и женщина, неторопливо вернувшись в кресло, нажала клавишу. «Мадам, к вам посетитель!» Голос девушки-секретаря был нейтрален и даже по-деловому суховат. Хозяйка кабинета — очень тщательно подходил к выбору той части персонала, с кем контактировала лично. Это были люди, чья биография была досконально проверена службой безопасности, не обремененной семьями и излишними дружескими или любовными связями. Помимо наличия безупречного досье, к ним было всего одно требование – абсолютная преданность лично хозяйке. «Не бизнесу, не компании, а персонально ей, мадам». «И надо сказать, что оплачивалась эта преданность более чем достойно». «Проси», — коротко ответила женщина и секунду помедлив добавила, «и через пять минут принеси, пожалуйста, два кофе». «Слушаюсь, мадам». Голос девушки ни на йоту не изменился, но хозяйка не сомневалась, что условная фраза услышана, следовательно, одновременно с тем, как посетитель войдет в кабинет, включатся миниатюрные видеокамеры, которые зафиксируют каждый жест и каждое произнесенное слово. Ручка на двери повернулась И в кабинет шагнула дежурящая сегодня красавица Лиля, высокая, серьезная шатенка с идеальными модельными параметрами. Наверное, только несколько человек, помимо хозяйки, знали, что к длинным ногам и безупречно красивому лицу прилагаются свободное владение тремя иностранными языками, кандидатская диссертация по психологии и звание мастера спорта, по пулевой стрельбе. Лилия посторонилась и, пропустив высокого широкоплечего мужчину лет 35, военную выправку которого не смог скрыть даже дорогой пиджак, вышла бесшумно, закрыв за собой дверь. Гость сделал несколько шагов по направлению к столу и остановился внимательно, глядя на хозяйку кабинета. «Добрый вечер», — мягко проговорила женщина, снова поднимаясь и выходя из-за стола. «Что-нибудь случилось? Я не ждала вас раньше следующей недели». «Добрый вечер, мадам. Ничего не случилось, просто обстоятельства сложились благоприятно, и я справился быстрее, чем ожидал». Она протянула посетителю руку, которую тот, согнувшись в неожиданном элегантном поклоне, легко поцеловал, едва прикоснувшись губами к хрупкому запястью. Выпрямившись, мужчина вынул из внутреннего кармана пиджака самый обычный конверт без марки. Молча протянув его хозяйке кабинета, он замер, ожидая дальнейших указаний. «Присаживайтесь, сейчас будем пить кофе». Она вернулась к столу, жестом пригласив гостя занять одно из удобных кресел, которые стояли у невысокого столика в углу кабинета. Он с удовольствием опустился в уютные кожаные объятия, позволив телу расслабиться, и со спокойным любопытством наблюдал, как хозяйка кабинета вскрыла конверт и достала из него два листка бумаги. Посетитель лишь приблизительно представлял содержание переданного документа, так как ознакомлений с ним на этот раз не было частью его задания. Женщина дважды прочла бумаги, задумчиво побарабанила кончиками ногтей по полированной столешнице и решительно подошла к небольшому бюро. Выдвинула верхний ящик и, к удивлению гостя, достала оттуда небольшой металлический поднос. Положив на него полученные бумаги вместе с конвертом, она чиркнула зажигалкой и веселый огонек быстро уничтожил документы, оставив от них лишь небольшую горстку мягкого серого пепла. «Это копия». Она взглянула ему в глаза, и он равнодушно пожал плечами, постаравшись не показывать своего удивления. Мадам, как называли ее все, кроме нескольких особо приближенных лиц, редко считала нужным так или иначе пояснять свои поступки. В дверь бесшумно отворилась, и вошла Лиля, Осторожно катящий перед собой столик с кофейником, двумя чашками, сахарницей, сливочником и тарелкой, на которой аппетитной горкой выселись нежно любимые посетителям маленькие круассаны с ореховой начинкой. Я не ошиблась? Губы хозяйки кабинета дрогнули в намеке на улыбку, и это было второй странностью. За все время, что он знал эту женщину, он ни разу не видел ее улыбающейся. Казалось, ее холодная, совершенная красота не предполагает такого умения в принципе. Вы абсолютно правы. Он поднял руки, словно признавая поражение. «Грешен. Люблю именно их. Насколько я понимаю, сливки к кофе тоже для меня искренне признателен». Ответом ему был благосклонный наклон головы и еще один намек на улыбку. «Поухаживайте за мной, пожалуйста!» Она кивнула на кофейник, и он аккуратно налил в белоснежную изящную чашку крепкий кофе. «Благодарю вас, Олег Юрьевич!» В сердце гостя мгновенно звякнул колокольчик тревоги. Такое подчеркнутое внимание со стороны этой женщины могло означать что угодно от перехода на следующий уровень допуска до полного уничтожения. Второе, конечно, маловероятно, но никогда нельзя сбрасывать со счетов и самые неблагоприятные расклады. Неужели... «Вы думали, что я не знаю, как зовут человека, выполняющего мои поручения?» Идеальной формы бровь слегка дрогнула. «Я могу быть еще чем-то вам полезен?» Он старался, чтобы голос звучал максимально нейтрально. «Несомненно». Она кивнула и откинулась на спинку кресла, гипнотизируя его взглядом своих невероятно синих глаз. «Я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете, да и не захотите отказаться». Я заинтригован. Он смог выдержать ее пристальный взгляд и теперь, как говорят артисты, политики и психологи, держал паузу. «Не им, значит, этот разговор и не ему и инициативу проявлять. Мне нужен конфидент» невозмутимо сказала мадам, изучающе глядя на собеседника и внимательно отслеживая его реакцию. Затем она взяла телефон, что-то быстро написала и повернула дисплей к тому, кого назвала Олегом Юрьевичем. «Это оклад», — сообщила она, и уголки ее губ едва заметно дрогнули, когда он никак не отреагировал на цифру. «Премиальные» выплачиваются отдельно. «Почему так много?» — спокойно спросил он, по-прежнему не выказывая ни удивления, ни радости и всего лишь желая получить ответ на свой вопрос. «Будем считать это надбавкой за ненормированный рабочий день и за риск», — предложила она, и он кивнул, показывая, что услышал. Почему? «Я» — все так же спокойно задал мужчина следующий вопрос. Я ждала этого вопроса. Она достала изящный портсигар, извлекла тонкую сигарету, и мужчина тут же щелкнул зажигалкой. И, как вы понимаете, обдумала ответ. «Вы ведь знаете, кого называют конфидентом?» «Разумеется», — он слегка наклонил голову, «хотя слово сегодня...» не слишком популярная. Тем не менее, мадам откинулась на спинку кресла, мне нужен человек, которому я смогу доверять больше, чем на сто процентов. Он будет знать обо мне все. И под словом «все» я подразумеваю именно то, что оно и означает. Он станет моим вторым «я». Почему сейчас? Голос мужчины был спокоен, пальцы по-прежнему аккуратно сжимали ручку белоснежной кофейной чашки. Потому что, как говорили в Библии, время разбрасывать камни и время их собирать. И сейчас пришло мое время. Тогда повторю уже заданный вопрос. Почему я? Мужчина был совершенно спокоен, и ничто не выдавало той буре эмоций, которая пряталась за этой невозмутимостью. Вы привлекательны, умны, в меру амбициозны, умеете держать слово, действуете в строгом соответствии со своим собственным кодексом чести. У вас нет семьи и близких друзей. Вы свободны от каких бы то ни было обязательств. Этого достаточно? Нет, — абсолютно спокойно ответил мужчина, делая очередной маленький глоток кофе. А мадам довольно улыбнулась. Того, что вы перечислили, мало для озвученного вами предложения. Вы правы. И это лишний раз доказывает, что я у вас не ошиблась. Вы симпатичны лично мне, а это принципиальный момент, как вы можете догадаться. И против вас не возражает мой муж, что тоже существенно. Что от меня потребуется? Я должен трезво оценить свои силы и возможности. Он поставил чашку на столик и тоже откинулся на удобную кожаную спинку. Быть рядом со мной постоянно вне зависимости от того, где я нахожусь, оставаясь при этом незаметным, если не будет оговорено иное. Выполнять мои особые поручения, в особенности те, которые я не могу выполнить сама, в том числе касающиеся моей личной жизни. Находить исполнителей для промежуточных поручений и решать с ними все вопросы. Не бояться спрашивать зачем, почему или когда. Так как вы будете не простым исполнителем, а доверенным лицом, у меня не будет от вас тайн. «Терпеть мой...» Непростой характер, точнее, просто принять меня такой, какая я есть. Быть одновременно другом, психоаналитиком, телохранителем, секретным агентом, если понадобится, любовником. Полагаю, что говорить об абсолютной секретности излишне. Этот контракт как-то... Ограничен по времени, он достал из кармана сигареты и, дождавшись разрешающего кивка, закурил. Или это пожизненное соглашение? «Этого я пока не знаю», — честно ответила она, глядя ему в глаза. «Многое будет зависеть от результатов основного этапа, назовем его так. Я наблюдаю за вами не первый год». Его бровь все же удивленно дрогнула, и, поверьте, не потребую ничего невозможного. «Я могу подумать?» — спросил он, уже заранее зная ответ. «Нет». Мадам едва заметно улыбнулась. «Не можете». И я сказала не все. Возможно, вам будет проще принять решение, если я в общих чертах обозначу свою цель. Я хочу отомстить. Вот как? Нельзя было сказать, что ответ его удивил. Что-то подобное вполне можно было предположить. Но неужели для этого недостаточно финансовых и прочих возможностей вашего супруга? Вы не совсем меня поняли. Она улыбнулась, но глаза оставались двумя ледяными синими озерами. «Это моя месть. Ключевое слово — моя. Я хочу отомстить сама. Если хотите, это моя вендетта». Мой муж привык решать такие вопросы более радикально и незамысловато. Я же хочу уничтожить этих людей, но оставить их в живых. Одного из них вы знаете. Может быть, его имя поможет вам принять правильное решение. Она взяла листок бумаги, быстро написала на нем два слова и показала собеседнику, который, казалось бы, никак не отреагировал, лишь чуть сильнее обозначились скулы, чуть жестче стало линия губ, чуть заметнее морщинки вокруг глаз. «Я принимаю ваше предложение», — помолчав, ответил мужчина и аккуратно поставил кофейную чашечку на стол. «Я должен подписать какие-нибудь бумаги?» Стандартный трудовой договор, в соответствии с которым вы назначаетесь на должность моего личного помощника. Договор вступает в силу с момента его подписания. Вы готовы сделать это сейчас? Не вижу препятствий. Он спокойно пожал плечами, но мне нужно забрать свои вещи из квартиры и решить, что с ней делать. Я ведь не ошибаюсь, мне придется... «Переехать? Несомненно». Женщина кивнула. «Я хочу, чтобы вы всегда были рядом». «Вещей у меня относительно немного, а вот квартиры съемные, нужно вернуть хозяевам ключи и урегулировать формальности». «Полагаю, этими вопросами вполне могут заняться другие люди». Она нажала клавишу интеркома. «Лиля, будь добра». «Пригласи Андрея Петровича, а Олега Юрьевича запиши, пожалуйста, на завтра на это же время». «Слушаюсь, мадам», — ответила невидимая секретарша, и посетитель представил себе, как его личное дело мысленно достали из большого ящика с условной надписью «Сотрудники» и переложили в небольшую коробку с этикеткой «Особо приближенные». Хозяйка кабинета встала и, подойдя к сейфу, скрытому в высоком шкафу, обернулась к гостю. «Здесь два сейфа. Ключ и шифр от второго у вас будет. В первом то, что касается деловых вопросов». Она достала тонкую папку, быстро просмотрела ее содержимое и отложила два листка бумаги. Взяла ручку, и поставила по мужски размашистую подпись на каждом листе. Затем подошла к посетителю и положила бумаги перед ним. Это приложение к стандартному трудовому договору. Остальное можно будет подписать и позже. Сейчас в отделе кадров уже никого нет. Андрей Петрович выполняет функции нашего с мужем личного юриста, поэтому готов подъехать в любое время, а сейчас он, скорее всего, еще даже не успел покинуть рабочее место. Посетитель взял со стола один экземпляр договора и начал внимательно его изучать, при этом на его лице не отражалось ни малейших эмоций. Дочитав, он взял лежащую на столе ручку и все так же молча подписал оба экземпляра. В дверь негромко постучали, и в кабинет вошел невысокий плотный мужчина, держащий под мышкой кожаную папку. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, целуя хозяйке кабинета, ручку и бросив на вежливо поднявшегося из кресла посетителя быстрый и очень внимательный взгляд. «Андрей Петрович, голубчик, позвольте представить вам моего личного помощника Олега Юрьевича». С сегодняшнего дня он входит в число максимально доверенных лиц, поэтому, во-первых, уже завтра подготовьте, пожалуйста, для него все нужные документы, включая необходимые доверенности, допуски и комплекты ключей, а, во-вторых, позаботьтесь о том, чтобы ключи от квартиры Олега Юрьевича были переданы владельцам, а все технические моменты были улажены. Если хозяева не будут возражать, можно использовать ее как резервную. Нам все равно нужна еще одна. В общем, сами посмотрите, вы в этом разбираетесь лучше меня. «Будет сделано», — кивнул ничуть не удивившийся или просто не подавший виду юрист и протянул гостю руку. «Очень приятно, Олег Юрьевич». Пожатие у него оказалось неожиданно сильным и крепким. Взаимно склонил голову посетитель, буду признателен за разъяснение некоторых чисто юридических вопросов, связанных с новой должностью. Когда вы могли бы уделить мне с полчаса? Завтрашний день в вашем полном распоряжении. Олег Юрьевич, — сказала мадам, едва заметно улыбнувшись, — решайте все организационные вопросы, обустраивайтесь, перевозите необходимые вам вещи, изучайте документы, знакомьтесь с коллегами и обслуживающим персоналом. — Андрей Петрович, вы сейчас домой? — Если у вас нет никаких срочных поручений, то да, — сказал юрист и вопросительно взглянул на хозяйку. «Тогда завезите, пожалуйста, Олега Юрьевича и покажите ему его новую квартиру. Вам ведь по пути, если я правильно помню. Заодно представите его охране. А мне нужно еще немного поработать. Не извольте волноваться». По-доброму улыбнулся Андрей Петрович. «Все сделаем в лучшем виде». «Благодарю», — кивнула мадам и вернулась за стол. — Олег Юрьевич, я жду вас завтра примерно в это же время. Нам нужно будет очень о многом поговорить. Гость поднялся, по-военному коротко поклонился и вышел вслед за Андреем Петровичем в приемную, где удостоился более чем внимательного взгляда секретарша Лили. Вежливо попрощавшись, мужчины вышли в коридор и, ведя ни к чему не обязывающий разговор о погоде и прелестях ранней осени, спустились в подземный паркинг. «Ты на колесах?» — переходя на более демократичную форму общения, спросил Андрей Петрович и, получив утвердительный кивок, сказал «Тогда держись за мной». «Если отстанешь, встречаемся на повороте с Приморского проспекта на Лисинос. Знаешь, где это?» «Знаю», — кивнул Олег, часто ездивший в Сестрорецк по делам, поэтому прекрасно помнивший ту часть города. «Тогда погнали». Юрист нажал на брелок, и фары элегантного черного БМВ-6 призывно мигнули. Олег сел в свою крепкую и шуструю Мазду и выехал под начинающийся серый питерский дождь.